глава 28. Пройдя длинными коридорами мы оказались в кабинете начальника. выкрашенные стены, казенная обстановка, никаких излишеств. Из общей картины выбивалось разве что компьютерное ортопедическое кресло возле стола, в которое тут же плюхнулся хозяин. Здесь все, что касается развода, Придвинув к нам серую папку, произнёс Прохоров, с любопытством поглядывая на Веру, цепившуюся мне в руку. «Михаил Валерьевич настоятельно рекомендовал договориться, иначе срок расторжения увеличится. Справишься?» «Попробую», — кивнул Вяземский, подтягивая к себе документы. «Удачи, Ром!» Кивнул тот и нажал кнопку на селекторе. «Семён, зайди!» «Спасибо, Михалыч!» Немного с опозданием ответил Вяземский, углубившись в изучение документов. «Удача нам пригодится!» «Можете оставить девочку со мной? Незачем ей видеть лишнее!» «Предложил Прохоров. Включу ей на ноутбуке мультики, пусть развлекается!» «Вера, побудешь с дядей Володей? Нам с мамой нужно уладить кое-какое дело!» Без особого энтузиазма обратился Роман к дочке, похоже, сомневаясь в успехе задуманного. — Мама, а он, дядя Володя, хороший, мне можно с ним остаться? Подняв личико и заглянув мне в глаза, шепотом спросила Кроха. — Хороший, он помогает папе и мне, — ответила, улыбнувшись. Задумчиво кивнув, Вера перевела взгляд на Прохорова. — А можно мне посидеть на этом стуле? — деловито уточнила она, ткнув пальчиком в хозяйское кресло. — Сразу видно наш человек! — рассмеялся Владимир. — Да, конечно, хоть сейчас. Поднявшись, он уступил кресло креслам малышки, в которое она тут же с радостью забралась. — А еще у меня есть вкусное печенье. Хочешь? Открыв ящик стола, он выудил оттуда дорогую коробку элитного печенья и выложил перед Верой. — Угощайся, малая! Мультики сейчас включу. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в кабинет заглянул молодой мужчина, одетый по форме. — Вызывали, Владимир Михайлович! — бодрым голосом уточнил он. — Да, семён отведи их в допросную и вызови задержанного Сухарева. Глядя в экран ноутбука, распорядился начальник, махнув в нашу сторону. «Оставишь наедине. Потом, когда освободятся, проводишь их ко мне. Заключенного обратно». «Пройдемте», — нам вежливо указали на выход. Следуя за мужчинами, я нервничала все сильнее. В кабинете Прохорова напряжение спало. Сейчас же нарастало снова, грозя снести все преграды, выстроенного спокойствия. Но истерикой делу не поможешь, так что нужно взять себя в руки. Влад не должен видеть мою слабость. Никто не должен ее видеть. Проводив нас в допросную, Семен ушел. Но через пять минут уже вернулся с Сухаревым, чью физиономию, покрытую щетиной и фиолетовыми разводами от синяков, я узнала с трудом. — Да, хорошо его Санька разукрасил, на жалости не было, он это заслужил. — Явилось! — сев на стул и положив руки, закованные в наручники на стул, усмехнулся бывший. — А где же твой любовничек Бестужев? Или ты уже нашла себе другого? Уж не этого ли рыжего? Что молчишь? Признавайся, Антошка! «Ты уже ее того!» Яземский яственно скрипнул зубами и шагнул Сухареву, но я придержала его за руку, взглядом указав на камеры. Впрочем, мне не меньше него хотелось врезать по мерзкой физиономии неблаговерного. Вот только лишние проблемы нам ни к чему. Так что вспыхнувшую ярость я задавила на корню, выбрав другой метод. На первый взгляд, менее болезненный, но по факту. У меня нет любовника и никогда не было. По себе людей не судят, Сухарев. Если сам кобель, это не значит, что другие придерживаются той же стратегии. Так что ты, видимо, спутал меня со своей Еленой. Вот к ней вопросы точно имеются. Может, знаешь, с кем она кроме тебя еще встречается? Ты-то. Как оказалось, отцом стать не можешь. Значит, кто-то другой заделал ей ребёночка. — Что за бред ты несёшь, дура? Лицо Влада перекосило от ненависти, но возражал он не очень-то активно. Неужели у самого имелись подозрения на этот счёт? — Замечательно! Значит, стоит дожать гада чтобы сомнения грызли его изнутри и злоба разъедала гнилую душонку, чтобы не было покоя ни днем, ни ночью. Это не бред, а подтвержденный медицинский факт. Мне сообщили результаты обследования. Я здорова и способна иметь детей. Проблема была в партнере, то есть в тебе. А теперь... Пораскинь мозгами, от кого в таком случае забеременела Елена? — Вот сука! — прожечал Сухарев, непонятно кого именно, упомянув недобрым словом. Меня, любовницу или свою козлиную похотливость, толкнувшую в объятия разгульной девки. — Живи с этим, Влад, и помни, на чужом несчастье счастья не построишь. А если снова станешь искать со мной встречи? — Не станет. Он же не дурак так рисковать своей жизнью. — Угрожаешь, что ли, Антошка? — криво усмехнулся Влад. — Ну что ты? Всего лишь предупреждаю. Растянув губы в улыбке, больше похожей на оскал, припечатал роман. — А теперь позволь представиться, а то ты меня явно с кем-то путаешь. — Нехорошо это. Моя фамилия Вяземский. Сухарев побледнел. — О, вижу, ты обо мне наслышан, — усмехнулся тот. — Что ж, тогда приступим прямо к делу. Подпишешь это. Он выложил на стол документы, и я уйду, забуду о твоем существовании. Ну, а если закозлеешься... Я вспомню, что ты занимался шпионажем, работая в моей фирме и про взлом защитной системы. Военные очень не любят, когда их дурят. Это не я!» — бравады Сухарева как и не бывало. «Я знаю», — пожал плечами Роман. «Из флешек выяснил. Тех самых, которые были спрятаны в чае. Сеевой услужил». Местечко выдал, но больше пока никто. А если слух пройдет, что взломщик ты, как думаешь, что будет? — Не посмеешь, — буркнул Влад, пытаясь выглядеть уверенно. — Блин, знаешь, когда мне говорят, что у меня кишка тонка чего-то сделать, так и подмывают доказать всему миру, что это не так. К тому же авансом можно пустить пару слухов, что именно ты виновен в последних провалах у а Он, знаешь ли, за эту ночь и утро потерял столько денег. Как думаешь, достанет работодатель тебя здесь? Лично я уверен, что достанет. А вот раньше военных или позже? тот еще вопрос. В общем, все в твоих руках. Антошка, я ни под каким признанием подписываться не стану. И не надо. Мне нужна всего лишь твоя подпись под документами о разводе. Что? Выдаращил тот глаза. Подписывай. Рявкнул Роман, пододвигая к нему документы и припечатал сверху ручкой. Места, где должна стоять твоя подпись, отмечены галочкой. «Продажная тварь!» — сплюнув в мою сторону, процедил Сухарев. «Себя имеешь в виду?» — приподняв бровь, съехидничала я. Через пару минут мы шли по коридору в сопровождении Семена обратно в кабинет Прохорова с полным набором подписанных документов. «Ну что, вас можно поздравить?» — увидев мою улыбку, спросил Михалыч. «Впрочем, о чем это я? Конечно, можно!» Роман умеет добиваться своего, когда ему что-то нужно. — Что ж, давайте мне документы, паспорт. Остались последние штрихи. Так и быть, поспособствую с этим. А вы пока минут сорок отдохните, попейте чайку с печеньем. Веря, оно понравилось. Правда, малая? — Дядя Володя сказал, что купит такое еще. Поделилась довольная кроха, не спеша откусывая кусочек. — Когда придет к нам гости на шашлык. Здорово, правда? — Эх, женщины! — наигранно вздохнул Михалыч. — Веревки из меня вьют уже с пеленок. — Шашлык? Серьезно? Это кто из кого вьет веревки? — рассмеялся Роман. — Ладно, будет тебе шашлык. Оставив свою подпись в нужных местах, я протянула документы Прохорову и подошла к окну, пока мужчины что-то обсуждали за дверью. Даже не верилось что так быстро все разрешилось. Я была уверена, что Сухарев станет вставлять палки в колеса. Но, видимо, озвученная романом угроза все же перевесила желание испортить мне жизнь. И это радовало. В кабинете Прохорова мы просидели около двух часов. Вернее, просидели мы с Верой, развлекаясь просмотром мультиков и уничтожая запасы сладостей хозяина. Роман же мотался, как угорелый, кому-то названивая, о чем-то договариваясь. Мне оставалось только пожимать плечами. Что еще придумал? А судя по тому, как хитро поблескивали его глаза, он точно что-то замыслил. Впрочем, успокоившись тем, что я теперь свободная женщина, На все остальные странности смотрел сквозь пальцы. Мало ли, какие документы необходимы для перелета и прочего. Разрешение или что там еще. Так или иначе, на все заботы об этом я нагло переложила на мужские плечи. Тем более ему с его знакомствами решать проблемы получалось гораздо проще и быстрее, чем мне. Так, документы готовы. Пора собирать вещи и ехать в аэропорт. Схватив со стола мой рюкзачок, Вяземский закинул в него паспорт и какую-то папку. «Эй, я бы и сама могла положить! Что за своеволие?» Возмутилась, не успев вовремя среагировать на действия мужчины. «Некогда! Бегом, бегом, мы опаздываем!» Быстро развернув меня спиной к себе и натянув рюкзак на плеч Вяземский подтолкнул к двери, хватая Веру на руки. «Надя!» отораливайся уже убегайте в кабинет пошел михалыч спешим сам знаешь обронил вяземский надо -да, знаю мне уже доложили неодобрительно покачал тут головой и в его словах мне почему-то почудился некий двойной смысл надеюсь ты не пожалеешь об этом можешь даже не сомневаться усмехнулся роман — Я уверен на все сто. — О чем вы? — спросила, непонимающе переводя взгляд с одного на другого, заподозрив что-то неладное. — Потом расскажу. Ухватив меня за локоток, коротко бросил Вяземский, торопливо выводя в коридор. А ведь я даже не успела попрощаться и поблагодарить Прохорова. Впрочем, не моя вина. Пусть роман с ним и объясняется. — По улицам города мы проехали без проблем, дома тоже довольно быстро собрали вещи, но по пути в аэропорт что-то явно пошло не так.